Глава девятая Истерически заверещала микроволновка, и Людивина, погруженная в размышления, очнулась. Достала миску с китайской лапшой, воткнула в нее вилку и села на диван, над которым висела картина «Фацино». Манхэттен в стиле трехмерного поп-арта переливался кристаллами Сваровски, отражавшими свет единственной галогеновой лампочки в другом конце гостиной. Людивина была вымотана до предела, голова шла кругом, ночная погоня за наркоторговцами, потом этот невероятный день, который закончился ошеломительным открытием. Она никак не могла прийти в себя, книга в переплете из человеческой кожи. Тогда Людивина открыла ее, чувствуя, как внутри все переворачивается, будто на этих страницах запечатлены самые жуткие тайные мироздания. Название оказалось написано от руки на первой странице готическими буквами. Всего одно слово — «Некрономикон». А дальше теснились строчки агрессивного с длинными палочками и острыми петлями почерка безумца. Он походил на тот, что покрывал стены от пола до потолка в квартире Чудилы, но выглядел более аккуратно. Автор выбрал для себя особый жанр. «Некрономикон» оказался дневником — прибежищем мыслей человека, который посвятил себя служению хозяину. Людивина лишь пролистала книгу, но успела это понять. Еще там были рисунки, десятки набросков, иногда на всю страницу, распоротые животы, отрубленные головы, изувеченные животные, женщины с отрезанными руками, мужчины с козлиными мордами вместо лиц. На одном из рисунков – Изображался принцип работы часов из сросшихся человеческих тел, жизнь которых тикала в ритме сердца, отмечая время. Дневник был не закончен, автор исписал лишь треть книги. Людивина, Синьон и Гелем пришли к логичному выводу, что это работа чудилы, уникальная, неповторимая, и он захочет вернуть ее себе. Ведь жертвой убийства был не он. Фотографию трупа показали Жозефу, болтуну из банды наркоторговцев, и тот это подтвердил. Покойник оказался местным жителем, придурком, как выразился Жозеф. «Говнороем, готовым на все, чтобы накопать бабла». В этот раз он, видимо, сунулся не в ту кучу и не в то время. Сейчас Некрономикон находился в полной безопасности в отделе расследований и ждал, когда Людивина с коллегами прочтет его в поисках интересной информации о методах автора и зацепок, которые помогут его найти. Но девушка вернулась из Ла Крунев в таком состоянии, что пока не была способна прочитать ни строчки. Приближалась ночь, и только сейчас ей впервые за день удалось нормально поесть, если, конечно, миска китайской лапши считается нормальной едой. Чудила... наверняка захочет получить свой дневник обратно. Если он чем и дорожит, так, несомненно, этой княженцией. Поначалу она хотела поставить у барака скрытые камеры, чтобы засечь чудилу, если тот вернется ночью. Но оставить оцепленный барак без присмотра внушительного отряда мобильной жандармерии было невозможно. Толпа любопытных местных сразу ринется туда, как только увидит, что охраны нет. Так себе план. «Зачем ты пишешь такое?» Что хочешь этим выразить? А хочет ли? Людивина всегда старалась найти объяснение каждому поступку, каждой навязчивой идее. Но в случае с Чудилой все походило на религиозный бред, вызванный тяжелым психическим расстройством. Чудило записывал свои сатанинские мысли в книге с переплетом из человеческой кожи. И этим все сказано. Бесполезно искать другие объяснения. Он настоящий псих». Людивина расправилась с лапшой несколькими взмахами вилки и пошла в ванную. Раздевшись перед зеркалом, она обнаружила огромный кровоподтек, который расползся от плеча до локтя, как черная татуировка. Стало понятно, почему при малейшем движении рука немеет. «Суки!» — громко констатировала Людивина. Утешало лишь то, что они с Синьоном их здорово уделали. Душ привел ее в чувство. Словно горячая вода вместе с потом и грязью смыла нервное напряжение. Людивина надела атласные шорты, майку и залезла под одеяло в спальне. Она была без сил и в то же время понимала, что быстро заснуть не удастся. Тело и мозг были перевозбуждены. «Вот сейчас бы пригодился хороший любовник». Она рухнула на подушки, закинув руки за голову. «Какой любовник?» И так уже наделала глупостей. Перебор алкоголя, ночных загулов по барам, несколько незнакомцев. Дура. Постоянно пытается сбежать от себя самой. Последние 24 часа были чересчур насыщенными. Надо расслабиться. Она погасила свет и принялась ждать, когда сон накроет ее волной. Через полчаса Людивина села в кровати и зашарила по тумбочке в поисках айпада. Иногда бесполезно себя обманывать. Заснуть не получится. Название книги в переплете из кожи сразу показалось ей знакомым. Где-то она его уже видела. Людивина набрала в поисковике «Некрономикон» и просмотрела результаты. Их было много, даже слишком много. Она уселась поудобнее и включила ночник. «Некрономикон» был легендой, проклятым текстом, книгой, что сводит с ума, как некоторые его называли. Это произведение, созданное Говардом Филлипсом Лавкрафтом в начале XX века, стало городской легендой. Одни считали, что его никогда не существовало, другие собирали тысячи его следов в истории. Одни пытались выдать проклятую книгу за литературную мистификацию, другие считали ее подлинным гримуаром, таящим самые удивительные и пугающие секреты Вселенной, вратами в обитель чудовищных божеств и к безумию, Что же получается? Чудило решил сочинить настоящий некрономикон или это подношение мерзким тварям, которые, как предполагается, описаны в оригинале? Просматривая сайты, Людивина испытывала нарастающее желание разгадать тайну дневника. Еще через полчаса она вскочила с кровати и натянула джинсы. С самого начала было ясно, что глупо рассчитывать на победу над своими демонами. Можно лишь притвориться, будто их нет, чтобы выиграть немного времени». В темной спальне демоны Людивины потирали руки, глядя, как она выходит из квартиры. Победа опять осталась за ними. В кабинете Людивины царил полумрак. Неоновые лампы под потолком она включать не стала, зажгла только настольную возле компьютера, чтобы свет не резал глаза. За время недолгой прогулки от дома до старых казарм она окончательно поняла, что хочет прочитать дневник полностью — Книга лежала на том же месте, где Людивина ее оставила три часа назад. Филипп Николя собственноручно обработал ее полилайтом и выявил множество отпечатков пальцев. Поскольку была велика вероятность того, что придется проводить судмедэкспертизу кожи, он не стал ее трогать, но взял образцы изнутри. Людивина, решив, что теперь можно обойтись без перчаток, уселась в кресло и открыла дневник. Переплет оказался на ощупь весьма специфическим. Она будто прикоснулась к кому-то чудовищно холодному. По телу пробежала неприятная дрожь. Вдруг ей почудилось, что из коридора доносится шепот. Она обернулась, но в темноте ничего не увидела. Этой ночью она была одна на этаже. Большинство жандармов ночевали в здании напротив старых казарм, остальные, так же, как Людивина, жили в городе рядом с работой. Она снова положила ладонь на переплет и погладила его с почти болезненным желанием ощутить мягкую прохладную текстуру. Книга покрылась мурашками. Отпрянув, Людивина затаила дыхание. Потом зажмурилась, поняв, что это галлюцинация. — Ты совсем не в себе, подруга. Теперь еще и приступы бреда? Она понимала, что воображение — страшная сила, особенно вместе с усталостью и перенапряжением. Но все-таки... — Нет... Дневник не мог покрыться мурашками. Это ее собственное ощущение. Это происходит у нее в голове. Глубокий вдох рассеял все сомнения, и она открыла книгу. Чернила оказались черными. Уже приятно. Никакой крови, Страницы из настоящей бумаги. Только переплет наводил ужас. И сам текст. Чудило вложил в него все свое преклонение перед дьяволом и беззаветную преданность — Это было скорее упражнение в вере, чем дневник. Не было описаний жизни, каких-то его привычек. Он не давал подробностей, за исключением жертвоприношений, чтобы умилостивить зверя. Тут уж он изложил множество деталей и подкреплял слова набросками, точными настолько, насколько позволяли чудили художественные способности. Он своими глазами видел все эти разверстые, выпотрошенные тела. И не только животных, которых убил сам. Дневник пестрел рисунками человеческих торсов, отрубленных голов, изувеченных тел. Был ли автор свидетелем убийств или совершал их лично, а может, всего-навсего черпал вдохновение в интернете? Чудило свел банду Жозефа с лильским свежевателем. Следовательно, он знает убийцу или даже служит ему подручным. Но в дневнике не упоминалось о сообщниках. Людивина старалась ничего не упустить, прочитала еще десяток страниц. Там говорилось о том, что на земле живут чудовища, их тьма, они повсюду, безымянные, затерявшиеся в толпе, монстры в человеческом обличье, порождение мрака, проекция зла в наших масштабах. Чудило писал, что некоторые люди рождаются порочными, достаточно понаблюдать за детьми, играющими во дворе, чтобы это заметить. Время от времени в ком-нибудь проглядывает дьявол, коварный, изворотливый, злокозненный». Дьявольское дитя ведет себя не так, как все, и таким его сделало не общество. Оно этого еще не успело. Ребенок родился плохим. Подрастая, он становится еще хуже. Самые хитрые учатся скрывать истинную натуру, следовать темным импульсам где-нибудь подальше от чужих взглядов. Для остальных все заканчивается тюрьмой, их объявляют пропащими, неисправимыми рецидивистами. И да, Они неизлечимы, поскольку для того, чтобы излечиться, нужно иметь здоровую основу, а Йота то и нет. Такие люди — воплощение демонов, забытых древних божеств из других измерений, непостижимых для человека. Пресловутый темный импульс, неосознанное стремление к злу, лихорадочное неодолимое желание, о котором говорят некоторые убийцы и насильники, не что иное, как признак присутствия демона у них внутри. Импульсы — это язык демонов. их приказы, их проявления, вспышка их наслаждения. И все вместе эти сущности служат хозяину, объединителю, тому, кто сейчас собирает войско с целью захватить власть над обществом, которое, наконец, готово ему покориться. Покориться дьяволу, сатане. У него еще много имен. Дуновение из коридора вывело Людивину из задумчивости. На этот раз она явственно услышала шепот – Кто-то вдалеке пробормотал неразборчивые слова, их подхватил и принес сквозняк. Она положила некрономикон на стол и вышла из кабинета, чтобы включить в коридоре свет. Неоновые лампы затрещали одна за другой, разгоняя тьму по лестничным площадкам. На этаже, как и ожидалось, было пусто. «Ты сходишь с ума, подруга. Все-таки надо бы поспать». Вернувшись к чтению, Людивина снова пережила мерзкое чувство, что книга дрожит под пальцами. Но опять все списала на усталость и разгулявшееся воображение. Ее заинтриговали многочисленные упоминания о вратах, ведущих к дьяволу, и о его шепотах. Сатана проявляется через наши импульсы. Но на этот раз их ощущают и простые смертные. Чудило подчеркивал разницу между воплощенными демонами, чудовищами в человеческом обличье, и дьявольским искушением, пронизывающим весь наш род, словно это единственная составляющая, изъян творения, забытые врата, о которых ведомо лишь дьяволу и которые позволяют ему завлечь любого в свои тенета, даже самых лучших из нас в момент величайшей слабости. Еще один любопытный момент. Автор настойчиво возвращался к мысли о том, что дьявол не миф, а реальная сущность – Он утверждал, что много раз встречал Абсолютное, завораживающее своим могуществом воплощение зла, чье царствие наступит неотвратимо. Его присутствие столь ошеломительно, что сразу проникаешься почтением и вечной преданностью. При этом чудило не называл ни имени, ни места встречи. Людивина закончила чтение с некоторым разочарованием. Нескончаемые летания сатане, имеющему конкретное воплощение, не шли из головы. Она убедилась, что дневник обрывается на полуслове. Возможно, продолжение было бы информативнее, потому что пока ничего полезного она не нашла. Неоновые лампы в коридоре вдруг замигали и одновременно погасли. Людвина развернулась на кресле к двери. «На же кто-то есть? Может, какой-нибудь офицер из дома напротив увидел свет в казармах и пришел выключить? Да, другого объяснения быть не может». «Настольная лампа в кабинете не погасла, значит, дело не в перебоях с электричеством. Ну, застанут меня здесь ночью, ничего страшного». Людвина внимательно осмотрела саму книгу. Страницы были приятные на ощупь, из плотной бумаги отличного качества. Она поднесла дневник к лампе, и ее догадка подтвердилась. В центре каждого листа проступал водяной знак в виде пентаграммы. На чистых страницах знак, конечно, был виднее, поэтому Людивина и не заметила ее сразу. Выходит, для чудилы была важна не только человеческая кожа. Он тщательно подбирал, на чем писать. Людивина почуяла след. Такие книги для записей не валяются на каждом углу. Она включила компьютер и начала искать интернет-магазины, торгующие эзотерическими, то есть сатанинскими штучками. Таких сайтов, в том числе на английском языке, оказалось больше, чем Людивина ожидала. «Сатана» никогда еще не был так популярен. Через несколько минут она решила ограничиться сайтами на французском. У чудилы нет официального адреса, стабильной жизни, наверняка нет и банковского счета, и что-то заказать в интернете он мог лишь чудом, а значит, иностранные магазины исключаются. Даже если предположить, что Чудило знает английский, в них невозможна оплата наличными. Ссылок на французские сайты тоже хватало». Людивина потратила целый час, но ничего похожего на книгу для записей, которая была у нее в руках, так и не нашла. Определенно, Чудила не мог изготовить ее самостоятельно. Это была качественная работа профессионала. «Какая же я дура!» Она открыла первый форзац, который оказался пустым, заглянула в конец книги и сразу нашла то, что искала. Информацию о мастере. Даже лучше, прямо такие приглашения в гости. изготовлена вручную Жабаром, рынок Вернизон Сент-Уан. Людвина захлопнула книгу и встала с кресла размять ноги. Мастер вряд ли много знает о чудиле, но когда этот псих убедится, что заполучить свой драгоценный дневник не удастся, он постарается раздобыть такую же книгу и пойдет прямиком к Жабару. След, конечно, был так себе, и Людвина это понимала, но для начала неплохо. Она побарабанила ногтями по лакированной столешнице. Напротив было рабочее место, раньше принадлежавшее Алексису. Теперь Гильем обустроил его на свой вкус. Повесил флажок футбольного клуба Пари Сен Жермен, постеры триллеров «Семь» и обычные подозреваемые, но дух ее бывшего коллеги и любимого мужчины сиял в полумраке. Невозможно было его забыть. Их общение было коротким, но невероятно насыщенным». Практически тот самый импульс. «Если это врата, ведущие к дьяволу?» Людивина была согласна заглядывать к нему почаще. Она глупо рассмеялась. Воспоминания об Алексисе нахлынули волной. Он снова был здесь, улыбающийся или сосредоточенный, уткнувшийся носом в монитор или весело болтающий о победе любимой команды американского футбола. Людивина моргнула и взяла себя в руки. «Нужно поспать, иначе никак». «Перебор эмоций за одни сутки. Пить снотворное она избегала, считая это проявлением слабости, опасным и вызывающим привыкание средством, а она и так уже сидит на таблетках. Снотворное надо бы приберечь для вечеров, когда обостряется хандра, но сегодня можно сделать исключение. Пора было возвращаться домой. У нее за спиной по кабинету пронесся шепоток, тихие вскрики и зловещий смех». Людивина вздрогнула, сердце колыхнуло страхом. Она посмотрела на книгу в переплете из человеческой кожи. и огляделась в поисках источника шума. Может, включилась реклама в интернете? Но компьютер ушел в спящий режим. «Просто здесь темно. Я начиталась призывов дьявола. Плохо соображаю. Людивина не сомневалась, что ей почудилось. Да, именно. Дело в усталости и моем буйном воображении». И все же она отчетливо слышала далекий дьявольский хохот, исходивший со страниц Некрономикона. «Стоп! Тогда всякой ерунды додуматься можно!» Она потерла щеки, стараясь взбодриться. «Срочно домой! Спать! Подзарядиться! Снять напряжение! Разогнать дурацкие мысли!» «По крайней мере, я понимаю, что брежу могло быть и хуже, приняла бы все всерьез. Однако, укладывая дневник в матерчатую сумку, Она постаралась не прикасаться к нему голыми руками. Наверное, все-таки в ней говорят остатки суеверий. Людивина положила книгу на этажерку, выключила свет, и тьма окутала ее без единого вздоха.